Они сидели за кухонным столом, освобождённым почти от всех тарелок, мисок, вазочек и банок, и неторопливо пили чай с турецким лукумом и Славкиным печеньем с семечками. Уютно молчали, открыто разглядывая друг друга, любое с друг другом. Александра почему-то была уверена, что Славка любуется ею точно так же, как она, Славкой. Хотела даже спросить, так ли это, но пока мысленно формулировала вопрос, который не показался бы смешным, Славка спросила первая. «Ты ведь считаешь, что я тоже красивая, правда?» «Правда», — согласилась Александра. «Считаю». «А почему тоже?» «Ну, потому что я на тебя похожа», — объяснила Славка, явно удивлённая её непонятливостью. «Ведь я похожа, правда?» «Ну вот, тогда однозначно красивая». «Косио, чего хоть ты ржёшь? Ты считаешь, что я на тебя не похожа? Тебе смешно?» Ну, конечно, у меня же мания величия. Это у меня мания величия, призналась Александра, отсмеявшись. Представляешь, вот только что смотрела на тебя и думала, до да чего же Славка у меня красивая. И к тому же мы похожи, как мать и дочь. И не называй меня Косей». Нет, на мать ты не похожа, решительно сказала Славка. Лерка говорит, что мы с тобой похожи, как родные сёстры, и не называй меня Славкой. Это мы «Опять ссориться начинаем?» Помолчав, подозрительно спросила Александра. «Нет ещё?» «Тогда вопрос, если можно. Какого чёрта ты против Славки имеешь? Всю жизнь была славкой и ничего. Как так и надо?» «Лерка говорит, что это не женственное имя. Вообще мужицкое». Славка надула щёки, отвернулась и пристально уставилась куда-то в угол. А её Вовка сказал, что у женщин с мужскими именами не складывается личная жизнь. «Стало быть, у его Валерии тоже личная жизнь не сложилась?» С сочувствием спросила Александра. Не выдержала и оглянулась. «Где там мишень, на которую Славка уставилась?» Никакой мишени в углу, конечно, не было. «Славка, не смотри по сторонам, ты меня отвлекаешь». «Да, так о чём мы?» а Валерке?» «Одно из двух. Или её Вовка считает это ужасное имя очень женственным, или её личная жизнь всё-таки не сложилась». Вот интересно, а что они думают о моём имени и о моей личной жизни? А то, что твою бабулю зовут Евгения, это их не смущает? Ты думаешь, что вот эта кличка, которую тебе придумала Лерка, это лучше? Ява. Ява. Это такой сорт сигарет раньше был. И одноимённая табачная фабрика. Может быть, и сейчас есть, я не знаю. Ты хочешь быть табачной фабрикой? Уж лучше пусть они тебя называют «зайцем», как все, или «росей», как бабуля называет. Или в их очень-очень приличном обществе табачная фабрика звучит гламурней? Лично я считаю, что у нас очень хорошие имена. А кому не нравится, тот карьерист. Она хотела сказать «козёл», но в последний момент передумала. Незачем подавать ребёнку дурной пример. — А кому не нравится, тот козёл, — энергично заявила Славка и выразительно пошевелила бровями. — Кося, не злись. Чего ты уж так-то разбушевалась? Зови меня хоть Петей, если хочешь. Я же тебя Косей зову. Слушай, правда, почему я тебя Косей зову? Вот интересно. Всю жизнь зову, а почему, не знаю». «Ты не помнишь?» Удивилась Александра. «Странно. Мне казалось, что об этом при тебе говорили, когда ты уже большая была. Могла бы запомнить. Кося — это крёстная. Когда ты говорить начала, то и мать, и меня мамой называла. Пришлось тебе объяснять, что я не мама, я крёстная». «Крёстная» — это для годовалой трудное слово, да и непонятное. Ты сначала говорила «косия», а потом сократила до «коси». Так и привыкла. «Значит, я крещёная?» — удивилась Славка. «И ты меня крестила?» «Вот дела! Я правда ничего не помню. И никто мне об этом не говорил, кажется. Кося, а я ведь креститься хотела, потому что думала, что не крещёная. И ещё хотела попросить тебя крёстной матерью быть». но не знала, как ты на это дело посмотришь. Я же думала, что ты тоже некрещеная. Тогда надо было сначала тебя крестить. А вдруг бы ты не захотела? А оказывается, что все уже давно устроилось. Коси, погоди. А почему ты говоришь, чтобы я не называла тебя крестной? «Ты называешь меня не крестной, а косей», — терпеливо напомнила Александра. «Совсем разные слова. И производные от них разные. В общем, Максим Валерьевич один раз назвал меня «косенькой», при небольшом скоплении народа. «Ой, какой он у тебя хороший!» — умилилась Славка. «Хоть олигарх, ласковый, любит тебя, правда?» «Славка, ты тоже слова не чувствуешь?» — огорчилась Александра. «Ты вслушайся без предубеждения. Косенька. Косенькая. Косая. Поняла? Тебе бы понравилось, если бы собственный муж при народе тебе такое сказал. «Мне, например, не понравилось. Я с ним потом даже поссорилась». Славка хохотала. «Вот видишь», — грустно сказала Александра, — «даже ты надо мной смеёшься, а чужим тем более смешно. Косенька. Ещё бы». «Я не поэтому», — сквозь смех крикнула Славка. «Я потому, что ты с ним поссорилась. Ой, не могу. Ну и как, удалось? Он-то с тобой поссорился? Или хотя бы заметил, бедненький, что ты с ним поссорилась?» «Ну, как тебе сказать?» — уклонилась от прямого ответа Александра. «У него тогда было совсем мало времени. Срочное дело. Идти надо было. Люди ждали. В общем, мне кажется, он так и не понял, почему мне не нравится быть косенькой. До сих пор иногда так называет. Правда, без свидетелей». Славка опять принялась хохотать, взахлёб, увлечённо, до красных пятен на щеках и слёз на глазах. Потом вдруг резко посерьёзнела — долго молчала, надувая щёки и выискивая пристальным взглядом мишень за окном, вздохнула и почему-то сердито сказала. «Вообще-то ты правильно за него замуж вышла, а не за короля какого-нибудь или хотя бы даже Шварценеггера. Я бы тоже за такого вышла. И наплевать, что не олигарх. Только такие уже перевелись все. Или нет? Ты как думаешь, Коси?» «В твоём возрасте я думала точно так же». Александра вздохнула. И потом ещё долго так же думала. Да все, наверное, так же думают хоть когда-нибудь, хоть раз в жизни, хоть от плохого настроения, хоть от обиды. Мы с тобой, Славка, совсем не исключение. Мы с тобой среднестатистические женщины со среднестатистическими представлениями о среднестатистических мужиках. Так что заканчивай страдать и собирайся к Лерке. «Не хочу», — скучным голосом сказала Славка. «Передумала. Они все козлы». то есть карьеристы. И мне посуду ещё мыть надо, а колонка не фурычет. Придётся в ведре греть. В общем, некогда мне». «Но ты же обещала», — напомнила Александра. «Придётся идти. Лерке действительно нужна твоя помощь. А посуду я сама помою. Чего там посуда-то?» «Как это ты тогда сказала?» «А, да, отмазки. Не ищи отмазки, Славка. Пообещала — делай. Не собираешься делать — не обещай». «Я знаю». «Ладно, пойду. Что ж теперь?» Славка ещё немножко поскучала и вдруг оживилась. «А кому не нравится моё имя, тот пусть свою дочку рожает и её табачной фабрикой называет. Да? Ну вот, я Лерке так скажу. Кося, я твои макосины надену, ладно? И джинсы. И свитер. Лерка сдохнет. А потом в новом костюме приду, и она опять сдохнет. А при гостях буду называть её Валерой. И тогда пусть её Вовка сдохнет». Чего ты сидишь? Снимай штаны скорее, мне уже идти пора, ты сидишь. Халат пока надень, там в тумбочке халаты тёплые. А, да, ты же халаты не любишь. Ну, тогда мой спортивный костюм возьми, если хочешь. Кажется, он в большом шкафу. Или в ванной. Давай-давай, раздевайся, нечего тормозить. Воду не грей, часа через полтора нормальный напор будет. Колонку зажёшь и ноль проблем. А лучше, ну, её и эту посуду, потом помоем. А ты отдыхай себе изо всех сил. В ванне посиди. С поиграй. И не закармливай его, он и так уже жирный, как не знаю кто. Всё время что-нибудь выпрашивает. Не потому что голодный, а от жадности. Совсем зверя бы наглел. Его обед на плите в жёлтой кастрюле. Твой обед в холодильнике. Я гремного супчика наварила из шампиньонов. Мы ведь любим из шампиньонов, правда? Я тоже пообедать приду, если успею. Кося, ну где ты там? Александра всё ещё сидела за кухонным столом Спокойно допивала чай и с удовольствием прислушивалась к тому, как Славка мечется где-то в глубине дома, стуча ящиками столов, хлопая дверцами шкафов, время от времени что-то роняя и безостановочно говоря. «Летает, как стриж перед дождём», — говорила в таких случаях романтичная Славкина бабуля. «Шарахается, как ошпаренная кошка», — говорила бесцеремонная Славкина мать. «В её годы мы все вели себя точно так же», — говорила Александра. Врала. Она в Славкины годы вела себя, как немая свежезамороженная килька. И терпеть не могла всякие званные вечера. Наверное, это было единственное различие между нею и Славкой. Славка ввалилась в кухню полуголая и с ворохом каких-то одежек в руках. Недовольно сказала. «Сидишь? Конечно. Тебе-то никуда идти не надо. А ребёнок хоть пропадай. Всё самой приходится делать. Всё самой. Вот». Спортивный костюм я тебе сама нашла. И свитер другой в твоей сумке нашла. Я лучше его надену. Ты ведь не против, правда? А штаны снимай, они прямо как раз под этот свитер. Ну, пойдём переодеваться. Что ты всё время сидишь и сидишь?» «Пойдём», — согласилась Александра, со вздохом поднимаясь из-за стола. «Славка, из тебя получится классическая свекровь. Или тёща. Ещё более классическая. Прямо из анекдотов». склочничаешь и склочничаешь, никакого покоя от тебя нет. Ой, замучаешь ты невестку, ой, замучаешь, и зятя тоже замучаешь. Ну, это когда ещё будет? И потом, может быть, не так уж и замучаю. Я же на тебя похожа. Ну вот, так что вряд ли замучаю. Славка сунула Александре в руки часть одёжек и пошла впереди неё в большую комнату к шкафу с зеркалом. Потому что зеркало подтверждало их похожесть и обеих это радовало. Александра с некоторым смущением подозревала, что её это радует больше. Но надеялась, что и Славку тоже радует. Славка тут же оправдала её надежды, влезая в джинсы Александры и поглядывая в зеркало на то, как Александра влезает в старые спортивные штаны, довольным голосом сказала. «Всё-таки хорошая у нас фигура, правда, Кося?» «Вообще-то у нас две фигуры, а не одна». Учительским тоном заметила Александра, стараясь не показать, как она довольна тем, что Славка оправдала ее ожидания. «Хе, какая разница? Все равно одинаковые. И вообще, может, это у нас в глазах двоится? Все, я побежала. Если что, звони. Моню не закармливай. Посуду не мой. Жди меня. Я скоро». И унеслась, как стриж перед дождем. Как ошпаренная кошка. Как нормальная 22-летняя девчонка, которой и положено так носиться. как Александра никогда не носилась в её возрасте. Потом, правда, тоже никогда не носилась. Но это ведь не такое уж существенное различие между ними, правда? Александра немножко посмотрела вслед своему 22-летнему двойнику, ну, почти двойнику. Постояла на открытой веранде, с удовольствием рассматривая желтеющие верхушки берёз и стойкие хризантемы на клумбе за будкой Мони. Подышала свежим осенним воздухом и вернулась в том. Она вернулась в дом. Вот что было в этих её поездках на отдыхе самое главное. Она возвращалась домой. Никакое жильё никогда не казалось ей более родным, чем этот дом, построенный почти сто лет назад, совсем не для неё. И даже не для Славки. И даже не для Славкиной бабушки. Дом был построен для большой, небедной купеческой семьи. Потом в нём жили несколько семей бедных пролетариев, Потом он, естественно, стал рассыпаться. Потом его обитатели почти все ушли на войну или сгинули в лагерях. Потом он почти сгорел. А потом его у единственного оставшегося в живых ответственного квартиросъёмщика выменил на двухкомнатную квартиру со всеми удобствами Славкин дед, легендарный Михаил Яковлевич, царство ему небесное. Михаил Яковлевич был директором какого-то закрытого завода и членом бюро обкома партии. поэтому ему разрешили произвести такой странный и подозрительный обмен. Ведь правда подозрительно. Мог бы выбить себе квартиру получше, или даже вторую для детей, а он вместо этого свою отдал за какую-то развалюху. Никому не приходило в голову, что Михаил Яковлевич просто хочет свой дом. Родной дом. Не казённую квартиру, пусть даже и с видом на обком, а безоговорочно свой дом. который он сам сделает таким, каким захочет, и который у него никто не сумеет отобрать. И у его жены, и у его детей, и у его внуков. Говорят, Михаил Яковлевич строил, перестраивал, благоустраивал и усовершенствовал свой дом чуть ли не до последнего дня жизни. Михаил Яковлевич умер 23 года назад. Последние 23 года никто ничего в доме не перестраивал и не усовершенствовал. А дом вёл себя как молодой. Ни половицами не скрипел, ни трубами не ржавел, ни проводкой не искрил. Ещё сто лет простоит. Но даже и не это самое главное. Самое главное — это то, что Михаил Яковлевич, царство ему небесное, достиг своей цели. Сделал дом безоговорочно своим для всех, кто в нём живёт, родным. И для Александры, почти двадцать лет назад впервые поселившейся в этом доме, этот дом сразу стал родным. Сразу и навсегда. Наверное, даже их с Максимом квартиру она не считала родной до такой степени. Нет, там ей было тоже хорошо. Зачем Бога гневить? Но здесь было лучше. Поэтому она при всём своём отвращении к любым поездкам приезжала сюда часто. Хотя бы раз в месяц, хотя бы на пару дней. Здесь был настоящий отдых, глубокий, до самого донышка души. Никакие санатории с этим не сравнятся. И работала здесь очень хорошо. Да, кстати, о работе. Надо разложить вещи и, наконец-то, посмотреть, что за нетленку она в этот раз с собой привезла. Вчера, убегая с работы, она схватила, не глядя, верхнюю папку из той стопки, которая считалась срочной. В эту стопку попадали новые романы уже более-менее известных издательству авторов. Или неизвестных никому, кроме начальства. Время от времени какие-нибудь племянницы финансового директора или тётки главного юриста сочиняли что-нибудь гламурное или, напротив, концептуальное, и систематическим чтением своих рукописей по телефону доводили своих родичей до такого отчаяния, что те подсовывали опусы племянницы тёток редакторам издательства. Вот этих племянниц и тёток, будь они хоть сёстрами или бывшими одноклассницами, Александра не любила. Правда, однажды ей удалось из этого болота безумной графомании выловить тётку, которую вполне можно издавать. Но и это оказалось напрасным трудом. Тётку издали, описать она больше не стала. Стала шарахаться по всяким тусовкам с первой и единственной книжечкой и жаловаться всем, как безобразно мало платят в этом издательстве настоящим писателям. Уже несколько лет прошло, а она всё шарахается. И в интернете свой сайт слепила. рассказывает всему миру о своей творческой лаборатории. Хоть бы уж эта папка оказалась не из тех, которые влезают в издательство по генеалогическому древу. Александра разложила и развесила свои вещи, поставила на огонь чайник, убрала всё с кухонного стола, нашла в сумке свою любимую ручку и вынула, наконец, из ящика стола привезённую с собой папку. Отнесла её в кухню, положила на стол, устроилась в кресле поудобней и стала ждать, когда закипит чайник. Папку не открывала. Вот закипит чайник. Она нальёт себе чайку, поставит чашку слева от папки, вдумчиво выберет из вазочки пару конфет, положит их справа от папки, а потом уже откроет папку. Предвкушение. Вот что это было. Радостное ожидание неизвестного, как перед свиданием. Хотя никаких редкостных ожиданий перед свиданиями Александра не помнила. И самих свиданий не помнила. Наверное, у неё просто никогда не было никаких свиданий. Или были? Нет, не помнит. Да это сейчас и не важно. Сейчас важно то, что ждёт её в этой папке. Только бы не тётки племянница. Чайник наконец-то закипел, чай был налит в любимую чашку. Чашка поставлена слева, конфетки выбранные положены справа. Предвкушение разрослось до неприличных размеров. Александра задержала дыхание и открыла папку. «Опаньки!» «Это даже не распечатка набора. Это уже верстка. Это значит, кто-то уже без неё решил, что книгу обязательно надо печатать. Что могло означать одно из двух. Либо в издательство каким-то ветром занесло раскрученного и очень востребованного автора, либо это всё-таки тётка-племянница». И ничья попала, а как минимум генерального директора. Потому что уже верстка готова. Без всякой редакторской чистки. Вот интересно, зачем ей-то верстку подсунули? Чтобы она грамматические ошибки правила? Не стыда, ни совести у людей. А, вот руководство к действию, к первой страничке подколото. Шурочка Пална. Посмотрите, пожалуйста, побыстрее. Это обязательно пойдёт, только надо разбить на главы и название поменять. Заранее спасибо большое-большое-большое. Ю-Эс. Большое, большое. Ага. Всё-таки не генеральный директор. Но жена генерального тоже руководящая и направляющая сила. Какая там племянница у нас в авторах нынче ходит? Опять. Опаньки. Нынче в авторах у нас даже не племянница, а племянник. Это уже вообще ни в какие ворота. Александра всё-таки работает на сентиментальной прозе, как это теперь туманно называется. Но всем же ясно — любовный роман без вариантов. То есть варианты бывают, но до такой степени незначительные, что их можно смело списывать на погрешность эксперимента. Чтобы любовный роман в издательство принёс мужик, такого варианта Александре до сих пор не попадалось. Или это что-то концептуальное? Мужики очень любят писать что-нибудь концептуальное, потому что если не концептуальное, тогда нужно придумывать сюжет, Следить за смыслом, писать хотя бы грамотно и вообще представлять себе, о чём там речь идёт. Если это что-нибудь концептуальное, она читать не будет. Она лучше почитает что-нибудь из библиотеки Михаила Яковлевича. 6000 томов. Вполне можно найти сентиментальную прозу. Кажется, там и Жорж Санд была. Александра машинально заглянула под руководство к действию, приколотая к первой странице, и увидела название. «Любовь пройдёт». Когда придёт мороз. Да уж, заодно такое название рецензенты вытрут об автора ноги и будут правы. И кто же у нас автор? Нет, совершенно незнакомое имя. Наверное, псевдоним. Прячется, зараза. Понимает, что мужику писать любовные романы стыдно. Или это всё-таки нелюбовный? Тогда зачем его ей подсунули? Вот и по второму кругу пошло. Надо не вычислять, кто, что и почему — а просто решить, читать или не читать. Наверное, не читать. Александра захлопнула папку, встала и забегала по кухне из угла в угол. Стукнулась коленом от табурет, стоящий под окном, раздражённо чертыхнулась и тут же развеселилась, подумав, что сейчас она ведёт себя точно так же, как Славка. Двадцатидвухлетний двойник. Ошпаренная кошка. Стыдно, Кося. Ты отдыхать приехала. Вот иди и отдыхай. Иди, иди. Папочку-то не оставляй. Папочку-то прихвати с собой. Папочка-то — часть твоего отдыха. Между прочим, именно из-за этой папочки ты отказалась идти со Славкой к этой её подруге с очень женственным именем Валера. А вовсе не потому, что все они козлы, то есть карьеристы. Выходит, и со Славкой поскандалила именно из-за этой папочки. Придётся читать. Александра подхватила папку со стола, зачерпнула из вазочки горсть миндаля в шоколаде и решительно отправилась отдыхать по привычному сценарию. Валяться кверху пузом на диване и читать очередную рукопись. То есть уже верстку. Вот зараза. Да ещё автор мужик. Она могла спорить на что угодно, что текст начинается с «я». Или, в лучшем случае, с «меня», «мной», «мне», «у меня». Она долго обустраивала своё рабочее место, своё место привычного отдыха. Положила возголовье дивана две жёсткие подушки, придвинула вплотную к дивану журнальный столик, сбегала в кухню за дополнительной горсткой миндаля в шоколаде, заодно уж налила ещё чашку чая, устроила на журнальном столике всё, чтобы было под рукой, плюхнулась на диван, повозилась немного, перекладывая подушки то повыше, то пониже. Почувствовала, что предвкушение возвращается. Открыла папку. Оторвала руководство к действию, приколотое к первой странице, смяла в тугой комок, и бросила на пол. Перечитала название. «Любовь пройдёт, когда придёт мороз». Аккуратно зачеркнула эту дурь любимой ручкой, над текстом написала глава 1. Начала читать. «Я приезжаю сюда каждые выходные». Засмеялась. «Всё-таки жаль, что спорить было не с кем. Если бы здесь был Максим, она бы поспорила с ним. И выиграла бы». «Выиграла бы». Что-нибудь выиграло бы. Максим сам придумал бы, на что спорить. Он такие вещи всегда сам придумывает. Жаль, что Максим не поехал. На столике басом зажужжал телефон, расталкивая вибродозвоном миндаль в шоколаде. Александра схватила трубку. Вот он, лёгок на помине. «Максим!» — радостно закричала она. «А я только что о тебе думала. Вот только что, секунду назад». «А сейчас уже не думаешь?» — озабоченно спросил муж. Александра засмеялась. — Нет, зря она обвиняет Максима в том, что он слова не чувствует. Все он прекрасно чувствует. Просто иногда притворяется. Просто так, от природной хитрости ума, или чтобы ее подразнить. — Все ты прекрасно чувствуешь, просто меня дразнишь, — сказала она, совершенно не думая о том, правильно ли он поймет ее или неправильно. Или совсем не поймет. С Максимом можно было говорить, не задумываясь, «Почти как со Славкой». «Ты чего так долго не звонил? Знаешь, а Славка называет тебя олигархом». «Я тебя не дразню», — с подчёркнутым испугом в голосе быстро заговорил Максим. «Как ты могла подумать, что ты... что ты... или ты хочешь, чтобы наоборот дразнил? Тогда ладно. Я согласен, как скажешь. Славка молодец, на 3 метра под землёй видит. Я же тебя честно предупреждал». Что буду олигархом, а ты не верила. Не верила, да? Всё равно когда-нибудь буду. Шурёнок, я соскучился. А сама чего не позвонила? Билайн свой экономишь, жадница. От МТСа слышу, — перебила Александра. Лучше скажи, ты приехать не сумеешь? Тут ещё практически лето, хризантемы цветут, представляешь? Нет, у меня завтра правление. По-вашему, по-литературному, сходняк. То есть ред редколлегия. «Давай через пару недель вместе туда смотаемся. Будем вместе гулять по центральной улице деревни и нюхать хризантемы». «Через две недели?» — возмутилась Александра. «Да через две недели может снег выпасть. Ведь середина ноября будет. Какие хризантемы мы будем нюхать в середине ноября?» «Никакие. Зато вместе!» — возразил Максим. Александра помолчала, повздыхала в трубку и шепотом призналась. «Максюха!» Я тебя люблю. Муж тоже помолчал, посопел и важно сказал. Я в курсе. Я всегда в курсе всех эпохальных событий и судьбоносных фактов, если ты заметила. А почему ты, наконец, раскололась? Ничего такого не случилось? Или просто с недосыпу? Опять после дороги спать не стала? Опять улеглась на переднем крае трудового фронта? «Улеглась», — согласилась Александра. «Ты бы знал, как хорошо здесь лежится, на переднем-то крае». «Ой, как хорошо!» «Только мне нынче какого-то мужика подсунули, представляешь? Мужика пишет про любовь. Хотя, может, и концептуалист какой-нибудь. Ещё почти не начинала читать». «Какой ещё мужик?» — зловещим голосом поинтересовался Максим. «Ты мне это прекращай, чужих мужиков читать. Приличные женщины чужих мужиков не читают, тем более не редактируют». «Если будешь чужих мужиков читать, то я, то я, знаешь, что сделаю?» «Что ты сделаешь?» — с любопытством спросила Александра. «Я ваше издательство разорю», — пообещал Максим. «И я потеряю работу», — трагически вскрикнула Александра. «Люшусь куска хлеба. На старости лет». «Максим Владимирович, неужели все олигархи так безжалостны и циничны?» И какая вам выгода от разорённого издательства? — Под склады сдавать буду, — в нос сказал Максим. — Это бизнес, детка, ничего личного. А может, поспишь всё-таки? У тебя голос какой-то не такой. Устала, да? — Конечно, устала. Поспи лучше, ну его, этого мужика, потом прочтёшь. — Я не устала, это у меня конфет во рту. А ты зачем позвонил-то? — Как-то зачем? — удивился муж. — Исключительно по делу. — Срочно нужна твоя консультация. По поводу галстука. Завтра же сходняк. А при всём честном народе не могу же я появиться, в каком попало галстуке. Так что быстренько советую, какой надевать. — Да, любой, — посоветовала Александра. — Они у тебя все почти одинаковые, так что не ошибёшься. — Спасибо, — с горячей благодарностью сказал Максим. — И что бы я без тебя делал? — Глупости какие-нибудь, — предположила Александра. «Да», — с готовностью согласился Максим. «Да, глупости. Только не какие-нибудь, а огромные. Так что приезжай скорее, пока я не наделал глупостей. Без тебя». «Без меня не делай», — попросила Александра. «Жажду быть свидетелем или участником. Приеду по плану. Привет, тётя Наташа, заместителю и стоматологу. Пока?» «Пока. Привет Славке и бабуле, и хризантемам». Александра положила телефон посреди миндаля в шоколаде, блаженно потянулась и немножко потаращилась в потолок, решая давно назревший вопрос. «Так чувствует Максим слова или не чувствует?» Радостно решила «чувствует». Просто иногда нарочно её дразнит. Ладно, пусть. Даже косенькой может её называть. Конечно, не при людях. И вообще, пусть говорит что угодно, только бы говорил. Разговаривать с ним было так... Так важно, даже необходимо. Вот, например, о чём они сейчас разговаривали? Да как всегда ни о чём. О хризантемах, о галстуке, о завтрашнем правлении, об эпохальных событиях, о судьбоносных фактах, о любви. Вот о чём. Как всегда. После такого разговора она может всё. Она может, не моргнув глазом, прочесть даже любовный роман, написанный мужиком. И даже не без интереса. Потому что, читая, будет сравнивать слова этого мужика со словами Максима. И сравнение обязательно будет не в пользу этого мужика. Славка права. Хорошо, что она вышла замуж не за какого-нибудь короля или хотя бы Шварцнегера, а за Максима. Итак, что там у нас? У нас там дикое название, которое мы уже зачеркнули, и глава первая, которую мы уже пометили, и начало, которое мы предвидели, Я приезжаю сюда каждые выходные. Что-то подушка в сторону уползла. Надо устроиться как следует, чтобы потом на пустяки не отвлекаться. Александра устроилась как следует, положила папку на колени и начала читать, уже ни на что не отвлекаясь.